способного за нее заплатить соответствующие деньги, чисто военных изобретений это не касается. Хотя ими порой ухитряются нелегально завладеть лица, не имеющие ни малейшего отношения к армии, но такие вот изначально штатские, если можно так выразиться, придумки, если аппарат примет гораздо более малые размеры, наступит сущ Мужья получит возможность следить за женами, и наоборот, коммерсанты за конкурентами, Да черт возьми, при великое множество народа получит возможность исключительно из гаденького любопытства вторгаться в чужие интимнейшие секреты в точности так, как это делает сейчас гогочущая пьяная компания. Да и в нынешних своих размерах аппарат, в общем, вовсю может применяться для всех вышеперечисленных целей, а также для таких, которые наше неизвращенное воображение пока что и представить себе не может. Боже мой, каким убогим анахронизмом окажутся подглядывающие закупальщицами развратники, производители порнографических картинок и прочих эротоманских утех, дойдет до того, что мы их будем вспоминать не с отвращением, а едва ли не с умилением. Появятся новые профессии, в точности так, как появились шоферы, кинематографисты и монтеры по починке телефонов, одни будут устанавливать в тайне объективы, другие за столь же приличную плату искать установленные. Глупо думать, что случится иначе. Человечество испокон веков обладало умением с завидным постоянством приспосабливать любое изобретение, любую техническую новинку для самых гнусных целей. Так что иные изобретатели еще успевали в ужасе и омерзении проклясть дело рук своих. Речь идет об особо впечатлительных, понятно. Многие совершенно не озабочиваются моральными последствиями своих изобретений, наподобие присутствующего здесь господина Штепаника. Для него, конечно, унизительно вот так использовать гениальное творение своего ума, Но ведь дабы добыть средства к существованию, приспокойнейшим образом прислуживает своим аппаратам Этой кучке богатых бездельников, Присыщенных прежними развлечениями И от того очаровавшихся новым. Как истинному интеллигенту и положено, внутренний негодует, презирает про себя своих нанимателей, Но служит-то, как миленький. А ведь никто его не неволил, Нож к горлу не представлял Не пугал и не принуждал ничуть. в чуточку испугался той бездны, что ему открылось, того будущему, которому неминуемо предстояло наступить, тех аппаратов, что покончат с секретами и частной жизнью. И ведь прекрасно понимаешь, что все именно так и случится. Не все, конечно, так мрачно. Пулеметы, броненосцы, скорострельные орудия и автоматические пистолеты все же не уничтожили человечество, порнографические карточки не обрушили окончательно моральные устои, Да и порнографическая литература не отвратила окончательно лучшую часть человечества от Шекспира и Пушкина. Точно так же и аппарат Штепаника, при широком его распространении, все же не сделает частную жизнь совершенно открытой любому беззастенчивому соглядатую. Однако мир станет еще непригляднее и неуютнее, господа. А он и так достаточно непригляден и неуютен, что греха таить». Бестужев словно очнулся от кошмаров, встряхнул головой, отгоняя печальные мысли, которые, собственно, вовсе не полагались ему по рангу, если можно так выразиться. Он не был философом, да и нисколько о том не сожалел. Он не принадлежал к рефлексирующим интеллигентам, день и ночь озабоченным раздумьями о высоких материях. Он был жестким и целеустремленным охотничьим псом и ничуть не тяготился этой ролью. Но все же и у человека его профессии порой могут возникнуть меланхолические мысли, заводящие в такие умственные дебри, что следует гнать их подальше. Эх, ну что же не так быстро? Время позднее, Ферри. Обоим светочем морали следует вернуться в свои уютные семейные гнездышки, дабы лишних вопросов не возникло. Бестужев окончательно вернулся к окружающей реальности. Гомон и сальные шутки прекратились... Уступив место разочарованному молчанию, любовники одевались, приводили себя в порядок, вновь приобретая высокоморальный, едва ли невозвышенный облик, чуждый всякому пороку. — А все ж славное было зрелище, господа! — Кто ж спорит, Фуэрик, кто ж спорит? — Пойдемте, выпьем. — Ну, как вам забава, князь? Сильнейшее впечатление произвела, — сказал Бестужев чистую правду. Глава 11. «Все чужие на веточке, а я, бедняжка, в клеточке». Подходящий момент, которого ожидал Бестужев, в конце концов наступил. Он знал, в том числе и по собственному опыту, что подобные гулянки рано или поздно начинают рассыпаться. Слишком скучно становится заниматься одним лишь винопитием —